Письма Асперна. Краткое содержание. Честно говоря, пересказывать Джеймса занятие малоблагодарное. Уж очень много у него недомолвок, недоговорённостей, намёков, а главное версий вместо одной единственной объективной. Но я всё-таки на свой страх и риск попытаюсь. Главный герой и одновременно рассказчик американец Представитель народа, известный своей крайней предприимчивостью. По специальностям он филолог, исследователь творчества знаменитого классика американской литературы Джеффри Асперна. Фигура вымышленная. Асперн поэт, в образе которого угадывается темперамент Байрона. Так же, как и его английский прототип, некоторое время провёл в Венеции, где его возлюбленной и одновременно музой стала мисс Бордеро. Ей он посвятил свои лучшие стихи, ставшие хрестоматийными. Наш филологический герой неожиданно выясняет, что мисс Бордеро жива и по-прежнему обитает в Венеции. Возможно, она все еще хранит у себя письма, которые ей написал Великий Классик. А может и не хранит. А может и писем никаких не было. Нет, скорее всего были. Но упрямая старуха На отрес отказывается идти на контакт с научным миром, наверняка ей есть что скрывать. Охваченный приступом научного фанатизма филолог отправляется в Венецию. Под видом эксцентричного туриста, якобы очарованного запущенным венецианским садом, он снимает несколько комнат в доме, где живут мисс Бордеро и её племянница мисс Тина. Это в переводе А в оригинале её зовут Тита. Старая дева лет 50. Поначалу обитательницы дома всячески избегают своего странного постояльца, который кажется им сумасбродом. Но ему через какое-то время всё-таки удаётся расположить к себе мисс Тину. Похоже, и старуха начинает проникаться к филологу симпатией. Она не догадывается о его истинных целях. но возможно видит в нём удачную партию для своей племянницы или же хочет вытянуть из него побольше денег впрочем американский филолог всего этого не замечает разговорившись однажды с мисс Тиной он открывает ей истинную цель своего пребывания в Венеции и уговаривает стать сообщницей следующие да блестяще выстроенных сцен диалогов откликающихся сознании героев укорами совести и прочими психологическими переживаниями. В кульминационном эпизоде заболевшая мисс Бордеро застаёт героя в своей комнате, где он пытается выкрасть заветное письмо Асперна. Эпизод заставляет русского читателя невольно вспомнить Пиковую даму Пушкина, где Герман пробирается в спальню старой графини и до смерти её пугает. Гнусный писака, восклицает мисс Бордера и мелодраматически падает на руки подоспевшей мисс Тины. Герой в панике удаляется, а вернувшись через несколько дней, узнаёт, что старуху уже успели похоронить. Но его беспокоит судьба писем. Развязка оказывается неожиданной для героя и предсказуемой для читателя. Тина готова передать герою письма аспорно если он на ней женится. Полный кошмар. Герой вторично удаляется из дома, снова в панике, бросив мисс Тину одну. Возвратившись, он едва узнает ее, вышедшую к нему навстречу. Ему кажется, она изменилась, помолодела, похорошела. «А почему бы и нет?» — мелькает у него в голове. Но Тина неожиданно сообщает ему, что сожгла письма, садистски уточняя при этом мол листок за листком странный морок рассеивается и герой снова видит перед собой провинциальную старую ветаж он покидает Венецию так и не завладев заметными письмами и так филологическое открытие не состоялось вместо него состоялось другое открытие художественное И филолог сам того не ожидая, засев за горестный мемуар, неожиданно превратился в писателя, даже не осознав той перемены, которая в нём произошла. Превратиться из филолога в писателя в данном случае означает отказаться от поиска объективной истины, оставить мир в его неопределённости или, как в письмах Аспарна, предложить нам разные версии происходящего. одного и того же и ни к одной не примкнуть. Но это расщепление жизни на разные прочтения, разные тексты, разные вариации происходит у Джеймса почти незаметно. Попробуем ещё раз чуть пристальней прочитать этот текст.